Глава 21. п е р в р о б е р т с и его жена. н е ш и р о к и й выступ северной части Техаса разделяет штаты а к л а х о м а и Нью-Мексика. А Марилла находится в Техасе, и по дороге из этого городка в Санта-Фе нам то и дело встречались живописные местные жители. Два ковбоя гнали стадо маленьких степных коровок лохматых, как собаки. Громадные в о й л о ч н н ы е шляпы защищали ковбоев от резкого солнца пустыни. Большие шпоры красовались на их сапогах с фигурными дамскими каблучками. Ковбои гикали на полном скаку, поворачивая коней. Все это казалось немножко более пышным и торжественным, чем нужно для скромного управления коровьим стадом. Но что п о д е л а е ш ь это Техас, т е к с а с как говорят американцы. Уж тут знают, как п а с т и коров. Не нам, горожанам, давать им советы. В старинном застекленном Форде тоже ехали ковбои.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 Как в видели, нового х и ч х а к е р а с поднятым к верху большим пальцем руки. х и ч х а к е р а м и называют в Америке людей, которые просят их подвести. Наш вчерашний солдат морской пехоты тоже носил это звание. Мы остановились. х и ч х а к е р опустил руку. Он был в авироле, из-под которого выбивались наружу растянутые воротнички двух рубашек. Поверх авирола на нем была еще светлая чистая вельветовая куртка. Он сказал нам, что направляется в город Феникс штата р и з о н а Мы ехали совсем не туда, но до Санта-Фе х и ч х а к е р у было с нами по дороге, и мы пригласили его в машину. Мистер Адамс не стал терять времени и сразу принялся за распросы. Нашего спутника звали Робертс. Он положил свою черную шляпу на колени и охотно принялся рассказывать о себе. Еще одна хорошая черта американцев – они общительны.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 Мужчинам платят 20 ц е н т о в в час, женщинам семнадцать центов. Товары отпускают из фабричной лавки, а потом вычитают забранные из жалования. С фермерами тоже н а л а ж е н ы особое о т н о ш е н и я Фермерам хозяин такой фабрики дает в долг семена и заранее на корню закупает у р о ж а й овощей. Даже не на корню, а еще раньше. Урожай закупается, когда еще ничего не посажено.